Глава шестая Искушение святого Антония Однажды зимой охотник из рода Пайя заблудился. Зверь откачевал далеко. Охотник блуждал несколько дней. Холод сковал его жилы, и силы кончались. На исходе первой луны он увидел дымок, что курился в расщелине у корней дерева. Обрадованный охотник поспешил к землянке веже, но оступился и упал в глубину. Это была берлога-сорка. Там была медведица. С ней был малой медвежонок. Охотник остался в берлоге и пил медвежье молоко, пока не сошли морозы. После этого случая охотник из рода Пайя, вскормленный медведицей, стал понимать язык животных и птиц. Другой охотник поймал малого и принес его в чум. По следам к чуму пришла медведица и поселилась рядом со стойбищем. Охотник привязал медвежонка к дереву и показывал людям. Каждый день медведица приходила и била себя лапой по животу, умоляя отдать малого. Но речь не была дарована ей. Потом она взбиралась на скалу и смотрела издалека. Вскоре охотнику наскучил медвежонок, и он убил его. Медведица увидела, закричала и ударилась со скалы о землю. Когда охотник освежевал медведицу, то увидел, что сердце ее разорвана на мелкие части. Вскоре пришло моровое поветрие, И все стойбище погибло так, что некому было хоронить. Даже жизнь бессловесного зверя Все равно, что огонь пред лицом великого духа из рассказов о элена оставив вереса я шел всю ночь боясь остановиться заснешь умрешь обмороженные руки я прятал в шапку вереса потом потерял ее белая равнина Выгибалась и покачивалась, как спина огромного животного. Временами я падал навзничь, и смерть смотрела на меня ледяными глазами звезд и бездна вбирала меня без остатка. Вскоре понял, что слепнул. Силы кончились. Я залег в снег. Зарылся, чтобы надышать маленькую теплую берлогу. Стало теплее, и я провалился в серую муть, в паутину беспамятства, пока боль в отмороженном лице и ломота в пальцах не вернули меня в снежный гроб. Холод полз снизу, отхватывая половину тела. Собрав остатки воли, я попытался вспомнить тепло и жар лета, но вспомнил зиму. Мы катались с Найей на лыжах. По бокам лыжней бежал кружевной от иния березняк в перемешку с елками. Низкое желтое солнце било сквозь хвою, Лучистой радугой. На коротких привалах я обнимал ее и, забравшись под свитерок, трогал ее жаркие, залитые молодым потом груди. Этот зимний сон казался горячим, сладостным, живым. Может быть, это и есть смерть? бесконечный сон о жизни кто то тяжело и остро пнул мою спину шум на сопя стал отбрасывать снег крушить ледяную могилу влажно дохнув в лицо с меня стащили шапку надо мною среди мерклых звезд плыла огромная рогатая голова она дышала теплым паром, тыкалась мне за пазуху вязала обмороженные щеки я с ненавистью отмахнулся сел в сугробе одежда промерзла и не гнулась еще раз обнюхав шинель и шапку олень равнодушно отошел он растормошил разбил блаженный сон и теперь подло бросал меня. Нескорослый северный олень неторопливо шел, увязая в сугробах. Человек полз за ним. Олень останавливался и рыл копытом снег, выбивал ошметки мха, подбирал его длинными отвисшими губами и брел дальше я ел за ним мерзлый губчатый ягель оттаивал за щекой твердый как камень ягоды долго жевал и полз дальше по его рыхлым следам потеплело мороз уже не жалил щеки иногда олень ложился и под его боком таяло. Он свизывал снег вокруг себя, и, привалившись к его теплому брюху, я засыпал, зная, что он разбудит меня, когда надо будет идти дальше. Разум зверя здесь, в снежной пустыне, превышал человеческий. Грея руки между оленьих ног, Я нащупал горячее, набухшее вымя. Это была самка, мать, потерявшая детеныша в снежной тундре и ушедшая его искать. Меня она приняла за своего детеныша. Я тянул сладкое, тяжелое молоко, чувствуя блаженство возвращающейся жизни иногда на языке оставался ржавый привкус крови наверное молоко ее перестояло В благодарность она умиротворенно вылизывала мое лицо и шапку искрайняя тундра смотрела на меня ее печальными темными глазами которых маленькой зеленоватой точкой длела Какое-то свечение.